Неужели только отрицательно может быть справедливым? спрашивал он себя. Однако как сильно пахнет свежее сено, сказал Степан Аркадьевич, приподнимаясь. Не засну ни за что. Васенька что-то затеял там. Слышишь охот, его голос «Не пойти ли?» «Пойдем?» «Нет, я не пойду», — отвечал Левин. «Неужели ты -то это тоже из принципа?» Улыбаясь, сказал Степан Аркадич, отыскивая в темноте свою фуражку. «Не из принципа. А зачем я пойду?» «А знаешь, ты...»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 А чего же не пойти, если весело? Сане тир пас, а консандец. Жене моей от этого не хуже будет, а мне будет весело. Главное дело блюсти святыню дома, в доме, чтобы ничего не было, а рук себе не завязывай. Может быть, может быть, сухо сказал Левин и повернулся на бок. Завтра рано надо идти, и я не бужу никого, а иду на рассвете. Мой сердц, вене Послышался голос возвратившегося Весловского. Шарманте, это я открыл! Шарманте, совершенная Гретхен, и мы с ней уже познакомились. Право прехорошенькое, рассказывал он с таким одобряющим видом, как будто именно для него сделана она была хорошенькою, и он был доволен тем, кто приготовил это для него.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 И возьму на себя, не горячится, бекасов пропасть, и дупеля есть, и приду домой записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, и прав, я не мужествен с нею, я обабился. Ну, что делать? Опять отрицательно. Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьича. Он на мгновение открыл глаза, луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадьич говорил.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 Лошади дремали. Одна только лениво ела овес, раскидывая его храпом по колоде. На дворе еще было серо. Что рано так поднялся косатик? Дружелюбно, как к старому доброму знакомому, обратилась к нему вышедшая из избы хозяйка. — Да на охоту, тетушка! Тут! Пройду на болото. Прямо за дами, нашими гумнами, милый человек, да коноплями, стежка там. Осторожно шагая босыми загорелыми ногами, старуха проводила Левина и оттолкнула ему загородку гумна. Прямо так и...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 Ласка шла рядом с хозяином, просясь вперед и оглядываясь. Пройдя спавших мужиков и поравнявших с первою мочежинкой, Левина смотрел пистоны и пустил собаку. Одна из лошадей, сытый, бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся и, подняв хвост, фыркнул.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 сказал он, указывая ей в другую сторону. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли сделать, как она начала. Но он повторил приказание сердитым голосом, показывая в залитой водой качкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, Чтобы сделать ему удовольствие, излазила Качкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их. Теперь, когда он не мешал ей...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 и увидал глазами то, что она видела носом. В проулочке между кочками на одной виднелся дупель. Повернув голову, он прислушался, потом, чуть расправив и опять сложив крылья, он, неловко вильнув задом, скрылся за угол. — Пиль! Пиль! — крикнул Левин, толкая взад ласку. «Но я не могу идти», — думала Ласка, — «куда я пойду? Отсюда я чувствую их, и если я двинусь вперед, я ничего не пойму, где они и кто они». Но ну вот он толкнул ее коленом и взволнованным шепотом проговорил «Пиль, Ласочка, пиль!» «Ну так, если он хочет этого, я сделаю».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 как брошенный мячик, тоже упал на сухое место. — Вот это будет толк! — думал Левин, запрятывая в ягдаш теплых и жирных дупелей. — А, ласочка, будет толк!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 Тарная Синева трав Перешла в желтоватую Зелень Болотные птички Копошились на блестящих Росою и клавших Длинную тень кустиках У ручья Ястреб проснулся И сидел на копне сбоку бок, Поворачивая голову Недовольно глядя на болото Галки Летели в поле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 И Левину в виду этого мальчика, выражавшего свое одобрение, было в тайне приятно убить еще тут же раз за разом трех бекасов. Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо оказавшись. Справедливою. Усталый, голодный, Счастливый Левин В десятом часу утра, Исходив в верст тридцать С девятнадцатью штуками Красной дичи И одной уткой, Которую он привязал за пояс, Так как она уже не влезала в Ягдаш,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 вылетали скрючившихся и сохшихся, запекшейся кровью со свернутыми на бок головками дупелей и бекасов. Счет был верен, и зависть Степана Аркадьича была приятна Левину. Приятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру,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 Возвращаясь усталый и голодный с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус их во рту, так как ласка чуяла дичь и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было.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 Вообще, я ужасно доволен нашей поездкой. А вы, Левин? Я очень доволен, искренне говорил Левин, которому особенно радостно было не только не чувствовать той враждебности, которую он испытывал дома к Васеньке Весловскому, но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение. На другой день в десять часов Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька. «Антрес!» – прокричал ему Веселовский. «Вы меня извините, я еще только мои адлютьем кончил», – сказал он, улыбаясь, стоя пред ним в одном белье. «Не стесняйтесь».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 Пройдясь по саду, побывав на конюшне и даже поделав вместе гимнастику на баррах, Левин вернулся с своим гостем домой и вошел с ним в гостиную. — Прекрасно поохотились! Сколько впечатлений! — сказал Весловский, подходя к Кити, которая сидела за самоваром.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 — Я ничего не знаю, княгиня. — Делайте, как хотите, — говорил он. — Надо решить, когда вы поедете. — Я право не знаю. Я знаю, что родятся детей миллионы без Москвы и докторов. Отчего же... — Да если так, да нет... как кити хочет с кити нельзя про это говорить что ж ты хочешь чтобы я напугал ее от нынче весной Наталья голицына умерла от дурного акушера как вы скажете так я и сделаю сказал он мрачно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 на перегнувшегося Кити Васеньку своей красивой улыбкой, говорившего ей что-то и на нее красневшую и взволнованную. Было нечистое что-то в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке, Левин видел даже что-то нечистое в позе и во взгляде Кити. И опять Свет померк.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 «Тяжела шапка Мономаха!» — сказал ему, шутя Степан Аркадьевич, намекая, очевидно, не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, который он заметил. «Как ты нынче поздно, Долли!» Все встали встретить Дарью Александровну.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 шел опять о вчерашнем, об Анне и о том, может ли любовь стать выше условий света. Кити неприятен был этот разговор, и он волновал ее и самим содержанием, и тем тоном, которым он был веден, и в особенности тем, что она знала уж, как это подействует на мужа.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 «Поедем нынче за грибами», — сказала Долли. «Поедемте, пожалуйста, я поеду», — сказала Кити и покраснела. Она хотела спросить Васеньку из учтивости, поедет ли он, и не спросила. «Ты куда, Костя?» — спросила она с виноватым видом у мужа, когда он решительным шагом проходил мимо нее. Это виноватое выражение подтвердило Все его сомнения. Без меня приехал машинист. Я еще не видал его, Сказал он, не глядя на нее. Он сошел вниз, Но не успел еще выйти из кабинета, Как услыхал знакомые шаги жены, Неосторожно быстро идущей к нему. «Что ты?» Сказал он ей сухо. «Мы заняты!»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 «Что вы мне имеете сказать?» — проговорил он по-французски. Он не смотрел на ее лицо и не хотел видеть, что она в ее положении дрожала всем лицом и имела жалкий, уничтоженный вид. «Я, я хочу сказать, что так нельзя жить, что это мучение!» — проговорила она. «Люди тут, в буфете!» — сказал он сердито. «Не делайте сцен! Ну, пойдем сюда!» Они стояли в проходной комнате. Кити хотела войти в соседнюю, но там англичанка учила Таню. «Ну, пойдем в сад!» В саду они наткнулись на мужика, чистившего дорожку. И уже не думая о том, что мужик видит ее заплаканное, а его взволнованное лицо, не думая о том, что они имеют вид людей, убегающих от какого-то несчастья, они быстрыми шагами шли вперед, чувствуя, что им надо высказаться и разубедить друг друга, побыть одним вместе и избавиться этим от того мучения, которое оба испытывали.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 Как мы счастливы были! Зачем, зачем он здесь?» Говорила она, задыхаясь от рыданий, которые поднимали все ее пополневшее тело. Садовник с удивлением видел, несмотря на то, что ничего не гналось за ними, и что бежать не было, и что...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 какие гадости! Тысячу раз пожалеешь, мисс Элиот! Это незачем! Не смотрит эта машина! Физюрес во И Дарья Александровна рассказала преступление Маши. «Это ничего не доказывает, это совсем не гадкие наклонности, это просто шалость!» — успокоил ее Левин. «Но ты что-то расстроен, я вижу!» «Ты зачем пришел?» — спросила Долли. «Что там делается?» И в тоне этого вопроса слышал, что ему легко будет сказать то, что он был намерен сказать.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 «Жекруасский веселовский! Фетин, ин петит де суар акити. «Ну и прекрасно! Прекрасно! Теперь я спокойно. «Я прогоню его!» — сказал Левин. «Что ты с ума сошел?» — с ужасом вскрикнула доля. «Что ты, Костя, помнишь?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 конец палки. — Вы уезжаете или что-нибудь случилось? — Случилось, что я жду гостей, — сказал Левин, быстрее быстрее, обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. — И не жду гостей, и ничего не случилось, но я прошу вас уехать. Вы можете объяснить,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 Мне очень совестно пред тобой и пред ним, но я ему, думаю, не будет большого горя уехать. А мне и моей жене его присутствие неприятно. Но ему оскорбительно. Лидия Ивановна уже стала успокаиваться, как на другое же утро ей принесли. А мне и оскорбительно и, и, и мучительно. И я ни в чем не виноват, и мне незачем страдать. Но уж этого я не ожидал от тебя. Левин быстро повернулся и ушел от него вглубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он услыхал грохот Тарантаса,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 но и виноватым кругом и опозоренным. Но, вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он спрашивал себя, как бы он поступил в другой раз. Отвечал себе, что точно так же. Несмотря на все это, к концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшие этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы точно дети после наказания или больше после тяжелого официального приема. Так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишние события. И Долли, имевшая от отца, Дар смешно рассказывает, заставляла падать от смеха Вареньку, когда она в третий и четвертый раз все с новыми юмористическими прибавлениями рассказывала, как она только что собралась надеть новые бантики для гостей и выходила уже в гостиную. Вдруг услыхала грохот колымаги. И кто же в колымаге? Сам Васенька. с шотландской шапочкой и с романсами и с крагами сидит на сене. — Хоть бы ты карету велел запрячь! — Нет! И потом слышу, — Постойте! Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого немца и повезли, и бантики мои пропали. Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятно ее мужу. Она понимала, как справедливы левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским.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 С Дарьей Александровной за эту поездку были для нее очень важны, а денежные дела Дарьи Александровны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались с Левиным, как свои собственные. Дарья Александровна по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна.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 Напившись чаю у того самого богатого мужика-хозяина, у которого останавливался Левин в свою поездку с Фияшскому, и побеседовав с бабами о детях и со стариком о графе Вронском, которого тот очень хвалил, Дарья Александровна в десять часов поехала дальше, дома моей за заботами о детях,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 Ей самой странны были эти мысли. Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное Кити, она на нее больше надеялась, обещала за ними смотреть. Она все-таки беспокоилась. Как бы Маша опять не начала шалить, Гришу как бы не ударила лошадь, да и желудок...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 потом болезни детей, этот страх вечный, потом воспитание гадкой наклонности. Она вспомнила преступление маленькой Маши в Малине. Учение, латынь – все это так непонятно и трудно. И сверх всего смерть этих же детей –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 вьющимися височками, предраскрытым и удивленным ротиком, видневшимся из гроба в ту минуту, когда его закрывали розовой крышечкой с галунным крестом. И все это зачем? Что ж будет из всего этого?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 Как бы мы прожили. Разумеется, кости и Кити так деликатны, что нам незаметно на это не может продолжаться. Пойдут у них дети, им нельзя будет помогать нам, они теперь стеснены. Что ж, папа, который почти ничего не оставил, будет помогать,